Глава 6. Стоило мне только прикоснуться к первым корешкам книг мокрой тряпкой, как пламя в камине вспыхнуло ярче. В воздухе повисло напряжение. Я буквально чувствовала чей-то взгляд на спине, но так как меня парализовало от страха, повернуться не могла. Спустя пару минут Мне все же удалось убедить себя в том, что я обладаю излишне богатым воображением, и, вытерев с лба холодный пот, осторожно провела тряпкой по корешкам и срезам. Пыль размазалась. Пришлось взять вторую тряпку сухую, и так с двумя клочками ткани я двинулась вдоль стеллажа. Когда вытерла все книги, стоявшие на уровне глаз, залезла на передвижную лестницу, чтобы отмыть и верхние полки. На уборку пыли с книг Ушло очень много времени. А все почему? Потому что я вытаскивала некоторые из них и начинала читать. Но не могла я удержаться. Сколько информации таилось в этих историях. А самое интересное, что написаны они были сухим языком, словно изложение фактов. В связи с этим я решила, что это не художественные романы, а вполне себе справочники и книги по истории. Значит, благодаря этой библиотеке Я смогу узнать о молоте много нового. В коридоре что-то хлопнуло, повалилось, покатилось по полу. Я замерла, стоя уже у выхода из библиотеки. Медленно поставила на пол ведро с водой, которую собиралась выливать, и тихонько задвинула засов. Кто бы ни пришел в мой дом, я гостей не ждала. Не сразу вспомнила, что пирс должен был прийти. Обещал ведь. Выйти в коридор было нужно. Мальчишка не найдет меня в таком огромном доме поэтому я отыскала рядом с камином тяжелую кочергу и вышла из комнаты. Дошла до лестницы и, увидев на полу осколки орла, а саму статую, валяющуюся почти у окна, передвигаться стала на цыпочках, постоянно оглядываясь. В коридоре никого не было, в бальном зале тоже. А когда я вышла в гостиную, то увидела пирса, стоявшего на улице прямо за стеклом. Облегченно выдохнув, я опустила кочергу. «Заходи, что ты там стоишь?» Меня не пускают сюда. А вот что ты еще цела, хоть и выглядишь, неважно, меня удивляет. Мальчишка меня пугал. Чтобы успокоить натянутые нервы, пришлось вспомнить слова старушки о том, что мне бояться нечего. Как знаешь, я сама вышла на улицу. Пирс улыбнулся и неловко меня приобнял. Рад, что ты вышла. Я здесь несколько часов стою, все ждал, уже уйти собирался. Несколько часов? Сколько же времени я провела за уборкой? Взглянула на серое небо. День подходил к концу. Я пришел после обеда, как ночь прошла. Спасибо, хорошо. Твои опасения насчет призраков не подтвердились. Я усмехнулась и щелкнула мальчишку по носу, показав язык. Пирс рассмеялся. Ты им понравилась, значит? Честно сказать, удивлен. Обычно они никого в дом не пускают, даже меня. Я несколько раз пытался полазить тут, когда скучно было. Меня каждый раз прогоняли. И как же это было? Я подозрительно прищурилась. Мелкий лгунишка, ты их видел? Нет, не видел. Мне не показались, но не убили, к счастью. Хотя могли. Просто кидались разными предметами. В последний раз мне коробка в грудь прилетела. Деревянная. Не очень больно, но приятного мало. Тебе бы сказки писать, Пирс. Я улыбнулась, несмотря на то, что начала кое-что понимать. Парень не врет. Он не врет. И тут действительно есть что-то потустороннее. Вот только мой мозг упорно блокировал это осознание, чтобы не свихнуться от страха. В общем, я рад, что у тебя все хорошо. Смог прийти ненадолго и принес кое-что тебе. Пойдем к воротам. Я не стал к дому их приносить. Надеюсь, это дрова. А то камин, хоть и заговоренный, сам разжигает пламя. Но такой только один. Мне бы в ванной еще растопить очаг. Сам разводит огонь. Мальчишка удивленно вскинул брови. «Алевтин, мне хоть всего четырнадцать, и я многого не знаю, но уверяю тебя, заговоренных каминов не существует». «Ты ничуть меня сейчас не успокоил, знаешь ли», — проворчала я, пока мы шли к воротам. «Мне ночью было страшно, очень страшно, пирс. Я слышала голоса. В полной темноте лежала и слышала шепот, а потом вдруг огонь разгорелся, и поленья стали целыми». «Они тебя полюбили за что-то», — загадочно улыбнулся мальчишка. Поленья? Не поняла я. Хозяева бывшие, господин Райндер и его лютый враг, господин Сантери. Это все, что я знаю. Они враждуют постоянно, эти два духа, но с появлением тебя, кажется, у них перемирие. Знаешь, никто не может похвастаться тем, что призраки для них камин топят. Обычно те, кто встречает духов, уже в принципе ничем похвастаться не могут. Их тела им больше не принадлежат. Спасибо тебе, Пирс, большое. Мне стало гораздо легче. прошептал я сквозь зубы. «Зачем ты мне все это рассказал? Я с ума ночью сойду!» «Ну, прости, — думал, — тебе важно. Правда, извини. Но вообще сначала посмотри, что я принес». Мальчишка распахнул ворота. В деревянном ящике, прикрытом сверху тряпкой, пищали два крошечных цыпленка. Один птенец был желтый, второй черный. Я от умиления чуть не расплакалась. «Где ты их взял?» «Да неважно». «Не украл ведь?» Я всполошилась, а пирс насупился. — Не. — Извини. Так где? В любом случае спасибо. Это очень приятно и неожиданно. Такой подарок дорогого стоит. Но ты же говорил вчера денег, нет? — Я их в долг попросил. Но ты не волнуйся, я потом сам рассчитаюсь. — Так не пойдет. Мне очень приятен твой сюрприз. Но давай оплатим долг напополам. — Как это? Мальчишка занервничал. Глаза его загорелись. Вырастим их вместе. «Если это будет петушок и курица, то цыплят потом отдадим тому, кого ты взял этих двоих». «Ты меня к себе приглашаешь». «Но не в дом», — я развела руками. «На территории будешь выгуливать и в лампе. Забор, как видишь, в плачевном состоянии». Забор и правда был поломан. Остались целыми только четыре бревна и несколько штакетин. До ворота, у которых мы сейчас стояли. Остальная территория дома огорожена не была. Забор давно растащили на доске. «Я согласен!» — обрадованно воскликнул пирс. «Забирайте мелких, а мне идти пора. Я завтра приду с гусем гулять». Парнишка ушел, парнишка ушел, а мы с птицами отправились в дом. Внутрь я заходила с высоко поднятой головой, трясясь от страха, но внешне не выдавая свое состояние. Остановилась посередине гостиной, поставила ящик с цыплятами на пол и громко во весь голос крикнула. «Господа, я желаю вас видеть!» Сколько же мне сил понадобилось, чтобы не развернуться и не выскочить на улицу, вижа как поросенок, потому что ручей до этого мирный и тихо журчащий вдруг покрылся коркой льда. Мусор с пола поднялся в воздух, закружился, завертелся и снова осел. Портреты на стенах зашевелились, из них потянулись почти прозрачные, дымчатые щупальца. Самообладание оставило меня. Эти щупальца вдруг поползли по полу в мою сторону и принялись формироваться в высокие фигуры. Прямо передо мной. Я закричала, схватила ящик с цыплятами и уже почти выбежала через окно на улицу, как вспомнила про гусеныша. Нет, Евлампия я им не оставлю. Кто-то, наверное, сказал бы мне, «Алевтина, ты круглая идиотка». «Гусь — это еда, а теперь ты сама станешь едой». Но я бы его слушать не стала. Я была слишком ответственной. К тому же Евлампий — это не гусь, он мой друг. Он тот, кто был со мной в этом мире с первой минуты жизни здесь. Не трогайте меня, — повернулась я к привидениям. И с замершим сердцем принялась их рассматривать, хоть и не собиралась. Одна фигура была высокой. Мужчина в прозрачном чипце, ночной сорочке типа платья, женской, что ли. Второй был чуть ниже, с взлохмаченными длинными волосами. Под глазами мешки, а само лицо выглядело помятым. Одет второй дух был в костюм очень старого фасона. Даже я это понимала. Зауженные брюки, фрак, рубашка с пышными воланами Почему у призраков и одежда стала призрачной? Явление очень любопытное. Оба духа смотрели на меня с нескрываемым любопытством. «Кто из вас кто?» Дрожащим голосом спросила я, со всей силы прижимая ящик к груди. Словно цыплята могли меня защитить. Кхм. Вперед вышел мужчина в костюме и отвесил легкий поклон. Господин Райндер, леди. Господин Сантери, леди. Произнес второй. Закрой рот. Шикнул на него первый. Сам закрой. Я офигела. Нет, не удивилась, а офигела. Передо мной вступили в перепалку друг с другом два призрака, предварительно, очень вежливо ответив мне на вопрос. «Меня зовут алевтина Когда шок прошел, представилась я им. «А теперь хочу попросить пропустить меня в библиотеку. Я только заберу своего друга и оставлю ваш дом. Мне жаль, что я потревожила вас. Если бы знала, что тут кто-то живет, не пришла бы». Я не успела договорить, как призраки за долю секунды оказались прямо перед моим лицом. Сантери сильно пихнул Райндера в плечо, и мужчина, будто и не был бесплодным, отлетел в сторону. «Леди, я бы попросил остаться вас в моем доме». «Это мой дом, гнусная ты, скотина!» Налетел на него Райндер, и привидения, скрутившись в клубок, растворились в воздухе. Продолжая офигевать от происходящего, я бегом пересекла гостиную, бальный зал, коридор и, влетев в библиотеку, вихрем подхватила клетку с евлампием. «Хорошенький мой, нам пора. Спасибо этому дому, пойдем к другому». Так бегом я вернулась в гостиную, но из-за клетки и коробки в руках не видела ничего впереди себя и оказалась на замерзшем ручье. Давно стертая подошва старых кроссовок подвела меня, и я, поскользнувшись, с визгом полетела на пол. Птенцы вместе со своими домиками выпали из рук, но удариться не успели. Ящик подхватил внезапно появившийся Райндер, а клетку с гусенышем — Сантери. Насчет меня призраки, видимо, решили, что если я сама убьюсь, то им вроде как и руки марать не придется. Я лежала на полу, корчась от боли в плече. Привидения в это время стояли, нагнувшись надо мной с обеспокоенными лицами. «Могли бы и меня поймать!» – возмутилась я, не задумавшись, зачем я это говорю. «Простите, леди, ваши птенцы еще малы. Если бы они упали, это повлекло бы за собой проблемы с их здоровьем» проговорил Райндер. «Я помогу вам подняться», засуетился Сантерис, спешно опуская клетку на пол. «Ты не можешь трогать животных, идиот», фыркнул на него Райндер. Ни один из духов не протянул мне руку. Пришлось вставать самой. «Значит так, я зачем-то принялась отряхивать свой и без того грязный костюм. Отдайте мне моих птиц, и я уйду. Пожалуйста».